Глава 6. Следующее утро выдалось суматошным. Пришлось сначала, собрав все пробки, заехать в наш офис, чтобы скачать нужные программы, а ещё развить и запихать в мою старенькую Kia эргономичное компьютерное кресло, без которого я жить не могу, и только потом отправиться в порт, где базировалось ОАО РЗК. И тут, конечно, я все пробки собрала тоже. А когда подъехала к проходной, выяснилось, что губастая помощница Киреева Элина пропуск на мою родную Кию так и не выписала. В итоге я сделала круг по уже под завязку забитому машинами району и снова припарковалась на Двинской в добрых 500 м от проходной. Чтол я тащить уже не стала. решив, что в обеденный перерыв попрошу Рому помочь мне, благо он будет уже через пару часов. Ну или добуду все-таки пропуск на территорию для машины, патритировав супер-секретутку Элину. Обдумывая варианты, я хлопнула водительской дверью, пикнула сигнализацией и, как и вчера, побежала в порт. Пулей проскочила проходную и чуть не взвыла, только когда оказалась внутри. осознав, что до здания самого ОАО РЗК мне топать ещё как минимум километр по самому порту. Вчера ведь меня подвозил Тимофей туда и обратно, и это казалось делом пары минут. Но если идти пешком, картина вырисовывалась совсем не такая радужная. Огромные расстояния между строениями, широкие пустынные улицы, редкие спешащие куда-то рабочие машины. М-м, да. Повертев головой и вроде как вспомнив, в какую мне сторону, я побрела в нужном направлении, с любопытством озираясь по сторонам. Бежать ещё километр не хотелось. Моя светлая безразмерная толстовка и так уже липла к повлажневшей спине. Одыхание с тихим хрипом вырывалось из разгорячённых лёгких. приложив ладони к раскрасневшимся горящим щекам, я щурись, взглянула на ласковое сегодня весеннее солнце, оценила глубокую синь неба, поднимающую своим насыщенным цветом настроение сразу на десяток пунктов и помахала кружащим над головой жирным портовым чайкам, которые недовольно закричали в ответ, не обнаружив угощения в моей пустой руке. Погода была идеальная, тёплое весеннее, бодрящее. Воздух, пропитанный близостью Финского залива, с острыми оттенками портового мазута и какого-то горючего, щекотал ноздри и приятно остужал водяной взвесью лицо. Лёгкая беспричинная улыбка тронула мои губы, и я, пиная кроссовкой попадающиеся по дороге камешки, никуда уже не спеша, шла дальше. с ленивым интересом рассматривая все вокруг. Здания, краны, контейнеры, грузовики, попадавшихся по пути людей и виднеющиеся за складами и хозпостройками громадные, впечатляющие, гладкие, крашенные бока кораблей и судов. Жить все-таки хорошо. И почему наиболее остро это ощущаешь именно в такие, ничем, по сути, непримечательные моменты? Просто солнышко припекает макушку, просто воздух пропитан северным морем. Просто глаза твои с любопытством шире распахиваются, поглощая интересные картинки неизвестной тебе раньше стороны жизни. Просто. Автомобильный клаксон так резко и оглушительно гудит прямо мне в спину, что я подпрыгиваю на месте не хуже какого-нибудь олимпийского чемпиона. А сердце и вовсе застревает в горле, испуганно там колотясь. Обернувшись, впираю возмущённый взгляд в хищную морду чёрного седана, остановившегося чуть позади меня. Ну, и что это за шутки? Я вообще-то по пешеходной иду, никого не трогаю. Скрестив руки на груди, медленно разворачиваюсь к седану полностью и с суровым видом принимаюсь ждать объяснений. наглухотонированное, а по закону ведь нельзя. Стекло водительской двери медленно уезжает вниз, и моим глазам является, ну, конечно, кто же ещё? Хочется театрально закатить глаза к синему небу. Да мир Тигранович собственной персоной. И лицо его ещё более хмурое, чем у меня, от чего я инстинктивно слегка тушуюсь и отступаю на шаг назад. «Вы время видели, Дубина?» Интересуется Кирефов своим ровным, глубоким голосом, рассеянным жестом, проведя ладонью по короткой идеальной бороде. «Видела, и что?» В ответ хамлю я. «И да, я это даже понимаю. Просто нечего было меня пугать. Сердце до сих бьет по гландам, не желая занимать отведенное ему место в грудной клетке. У Кирефова от моей наглости На секунду взлетают вверх брови, а потом, упав обратно, сходятся на переносице в одну грозную линию. И вы всегда приходите на работу в обед, ещё и таким прогулочным шагом, нарочито ласково любопытствует он. Я сзади ехал, переживал, что прямо на асфальте сейчас растянитесь, прилечь отдохнуть, как бы не задавить не нароком. Да, и поэтому оглушить меня решили, чтоб точно не уснула, возмущённо буркнул я. Дамир поджимает губы, сверкнув чёрными глазами, обводит всё меня быстрым сканирующим взглядом, кривится, будто у него кольнул ноющий зуб, и тяжело вздохнув, кивает в сторону пассажирского кресла рядом с собой. Садитесь, Евгения, я вас довезу. «Я дойду, спасибо, постараюсь побыстрей», — гордо заявляю я, делая еще шаг в сторону. Черные глаза опасно сверкают второй раз, отчего меня бросает в странный жар. Дамир Тигранович берет паузу, почему-то уставившись немигающим взором на мою толстовку в районе груди, которую, конечно, за мешковатым балахоном можно разглядеть, только если у тебя вместо глаз рентген. По смуглым скулам Керефова прокатываются желваки, и он снова смотрит мне прямо в глаза. «Так, Дубина, быстро сядь!» Сядет глухо, но в ушах у меня почему-то его низкий голос гудит, как колокол. «Так, понятно?» Сглатываю, выдерживаю секундную дуэль взглядов и опускаю глаза. Так, понятно. Слабовольно киваю, признавая власть более сильного в данных обстоятельствах бойца. Да. Захлопнув за собой дверь автомобиля Кирефова, я попадаю в другой, тревожный для себя мир. Здесь слишком бесшумно, слишком интимно и слишком всё пропитано хозяином машины. Запах выделенной кожи, качественного пластика, чистоты и мужских духов заполоняет легкие и въедается в одежду мгновенно. И я всерьез начинаю переживать, что мне от этих ароматов и за день не избавиться. Откидываюсь на спинку своего сидения, зажимаю ладони меж коленок и устремляю невидящий взгляд прямо перед собой. «Пара минут, и мы уже будем на месте». И это разъедающее насквозь чувство неловкости уйдёт. Это глупо, но при такой близости к этому мужчине ощущаю себя блохастым котёнком, которого подобрали из жалости. Вернее, мучают подозрения, что так меня видит сам Дамир. Обычно мне плевать. Не знаю, почему так бесит сейчас. Опускаю взгляд на свои короткие не накрашенные ногти. И снова прячу руки между ног. Ощущение усиливается. Далее мой взгляд падает на запылившиеся во время прогулки когда-то белые кроссовки. И это мерзкое чувство достигает апогея. Чёрт. Тем более я то и дело почти физически ощущаю на себе чужой напряжённый взгляд. И что Кирифов, разглядывая меня из-под тишка, тоже всё это подмечает. Мне бы, конечно, хотелось верить, что я ошибаюсь, но машина трогается с места. Евгения, вообще-то у наших офисных работников принят дресс-код. И это точно не спортивная обувь и не толстовки снятые с бывшего парня. Расслабленно выдаёт Дамир Тигранович, откинувшись на своём сидении и плавно поворачивая руль одной рукой. Шёки мгновенно жарко вспыхивают. И я кусаю губы, чтобы не выдать что-нибудь лишнее. Инстинктивно поджимаю грязные кроссовки под своё кресло и бросаю быстрый, злой взгляд на блестящие чистотой, идеальные ботинки Дамира, будто сам себе их перед выходом вылезл козёл. Я не ваш увесный сотрудник, Дамир Тигранович, отвечаю наконец. Через пару секунд, поворачиваясь к нему, вижу, как мгновенно каменеет его лицо от одной моей попытки возразить, и добавляю, чтобы смягчить своё заявление. И меня никто не предупреждал. У Киреева дёргается кодык. Почему-то при виде этой прозаичной картины мне тоже хочется сглотить. Считайте, что я вас сейчас предупреждаю, дубина чеканит он. как прямо и несмотря на меня. Его длинные смогулые пальцы, покоящиеся на руле, на секунду сжимаются крепче, и Домир вкратчиво добавляет: "И временно вы мой сотрудник. А значит, вы приходите к 9, не нарушаете субординацию, придерживаетесь делового стиля. Ясно?" И мне достаётся косой, жгучий взгляд. Такой жгучий что лицо начинает гореть сильнее, а во рту так печет, будто мне насыпали на язык чили, и я теперь вполне способна изрыгать огонь. Но я держусь. Пока. Ясно. И все-таки голос предательски звенит, словно натянутая тетива. Еще что-нибудь? Не бухать по будням, но я уже говорил. Неожиданно весело хмыкает Дамир Тигранович, чем выбивает почву, У меня из-под ног, потому что я только что очень-очень злилась, но он что, шутил? Ну и юбки приветствуются, Дубина. Уж совсем странным бархатным голосом добавляет Кирефов и хитро косится на меня. Есть у вас? Извините, Дамир Тигранович, бывших парней в юбках у меня не было. Глухо парирую я, мстительно вспоминая ему характеристику, данную моей любимой толстовке. Боковым зрением ловлю, как он давит в себе загорающийся внутри смех. И почему-то меня буквально парализует эта картина. То, как он поджимает губы в тонкую прямую линию, но на щеках всё равно проступают глубокие, совсем мальчишеские ямочки. И даже коротко стриженная борода их не способна скрыть. То, как вспыхивают искорками чёрные, пронзительные глаза, и словно начинают светиться изнутри. Воздух в машине будто густеет, пропитывается чем-то, и мне становится сложно дышать. Накатывает лёгкая паника, душно, мозг смутно сигнализирует об опасности. Я хмурюсь и тру лоб, прикрывая глаза. Кажется, мы уже приехали, и киреев паркуются. Немного отпускает. Но это радует, роняет Дамир, выключая зажигание и отщелкивая ремень безопасности. Что? Рассеянно интересуюсь я, потеряв нить разговора. Что в вашем послужном списке не было ни извращенцев в юбках, ни лесбиянок, Дубина? Ну и что? Даже если бы были, Дамир Тигранович, лениво огрызаюсь я, тоже отстегивая ремень. Какая вам разница? Вот и я не понимаю, какая. будто сам себе говорит Кирефов и покидает салон, сильно хлопнув дверью. Не дожидаясь, пока он проявит галантность и откроет мою, выхожу тоже. Минуя проходную, мы направляемся к лифтам. Кирефов жмет кнопку вызова и опирается плечом о гранитную стену, из-под лоби смотря на меня и рассеяно потирая щетину. А почему пешком шли, не на машине? интересуется он, когда металлические двери кабины разъезжаются. Сюда неудобно добираться на общественном транспор Я на машине, перебиваю я, первый заходя в лифт, оборачиваюсь к нему, лопатками упираюсь в металлическую стену и пытаюсь сказать без ехидства, но у меня, похоже, ни черта не выходит. Просто ваша профессиональная помощница Элина не заказала на неё пропуск. В итоге меня развернули на проходной и пришлось парковаться на Двинской, а потом идти пешком. Не знаю, что такого смешного я сказала, но чётко очерченные губы Дамира вновь дрогнули от сдерживаемой улыбки, когда он нажимал на четвёртый. Мне на второй, напоминаю я, смотря на панель с цифрами. Вам со мной, отрезает спокойно Киреев. и все-таки улыбается, криво и щуря черные глаза. И она не помощница, она секретарша. И да, вполне профессиональная. «Пф, не сомневаюсь», — фыркаю я тихо, с трудом удерживаясь, чтобы не закатить глаза. Дамир улыбается шире. И я машинально подмечаю, что глаз у него почти прошел. Когда он вот так снисходительно щурится, будто слишком много плохого думает о тебе, в этот самый момент красноты почти не видно. Не сомневаетесь в чём, Дубина, в её профессионализме как администратора? С иронией тянет Дамир, засовывая руки в карманы и облокачиваясь спиной на кабину. Или намекаете, что у неё есть более интимные обязанности, в которых она профи? Я вспыхиваю до кончиков ушей. Опять. Я не ханжа, но все-таки это очень скользкая тема для общения с малознакомым человеком, еще и твоим временным начальником. Боже, он уже достал меня вгонять в краску каждую долбанную минуту. И вообще, почему мне должно быть стыдно? Я что ли с секретаршей сплю? А у нее правда есть такие обязанности? В итоге с вызовом интересуюсь я, выгибая бровь, и зеркали его позу с руками в карманах. Настаёт очередь Киреева, раздражённо фыркать. "Пф. Я что, похож на героя анекдотов?" я бы ответила, но лифт дёргается, останавливаясь. Двери разъезжаются, выпуская нас наружу. Киреев выходит первый, и мне ничего не остаётся, как семенить за ним по гулкому белоснежному коридору. не понимая, зачем он вообще меня с собой потащил. Спрашивать почему-то не хочется. Наверное, потому что каждая наша попытка заговорить заканчивается как-то неоднозначно. Дамир идёт быстро, не оборачиваясь, утыкается носом в свой телефон по дороге. На один его широкий шаг выходят два торопливых моих, приглушённой дробью разносящихся по длинному коридору. Алло, да, звонил. Уже говорит с кем-то по телефону, а меня начинают терзать сомнения, что Дамир вообще помнит о том, что я Семеню за его спиной. Может, просто развернуться и пойти на второй? Киреев вдёргивает на себя ручку его приёмной и всё-таки придерживает передо мной дверь, не переставая с кем-то говорить. Нет, всё-таки не забыл. Пропуск на машину Дубиной выпиши, бросает подскочившая с места секретарша, на секунду прикрывая ладонью динамик. И Крачков через 10 минут ко мне позовёт с документами по новороссийску. Здравствуйте, Домитер Игнанович. Конечно, Домитер Игнанович, оробебно бормочет профессионалка Элина, провожая липким взглядом начальника до самой двери кабинета, пока та за ним не захлопывается. Я шагаю к столу Элины, даже не поздоровался с Санчо Пансо своим. Да. Ну хоть не с одной мной домир да самовежливость. Тепло улыбаюсь профессионалке, почувствовав родственную душу. Но оказывается, что очень зря, потому что как только дверь за большим боссом с глухим стуком закрывается, а вечье выражение сползает с её прекрасного лица и на меня взирает Шипящая змея, а не готовая на всё ради Киреева секретарша. Могла бы и не жаловаться сразу. Я просто забегалась. Цдит она, плюхаясь в своё кожаное кресло. Знаешь, есть и поважнее дела, чем пропуск на дубину выписывать, бросает на меня ядовитый взгляд и начинает хихикать. Ой, извини, нечаянно ударение не туда. Ага. киваю я, думая, что надо бы как-нибудь сообщить ей о своих тренировках по боксу. Пропуск выписывай, Элина.